Глава 43. Бастер «Плохо выглядишь, Бастер», — криво улыбнулся своему отражению в зеркале. Кожа казалась чересчур бледной, а круги, судя по всему, обосновались под глазами надолго. Как бы рыжая не испугалась этого умертвия, неделя выдалась богатая на события и напряжённая. Второе — из-за меня, предпочитаю выбивать лишние мысли из башки нагрузками. Достается и команде, на им это на пользу, как и Сабине. Интересно, я в состоянии не думать о ней хотя бы пару минут. Сегодня явилась после тренировки, выглядела соблазнительно, что уж. И прямо сияла, глаз не оторвать. При мысли о том, что все это для эльфийского красавца, внутренности сводило от злости. Еще больше злило, что я сам же их косвенно свел. И теперь вынужден наблюдать со стороны, как развиваются их отношения когда больше всего на свете хочется разбить не недоэльфу лицо. А рыжую схватить и... об этом лучше не думать. Ещё раз ополоснув лицо тёплой водой, я отправился в комнату, чтобы одеться. Немного подумав, прихватил для рыжика кофту. Она же в платье. Замёрзнет. О, только и смог выдать я, когда поднялся наверх. Сабина расположилась на скамье, а перед собой разложила посуду с едой из ресторана. Здесь были фрукты, пирог, надеюсь, мясной, блины, несколько маленьких баночек с джемом и туба с напитком. Скорее всего, с какао. «Ты быстро?» — отметила она, неуверенно улыбнувшись. «У нас, оказывается, свидание?» А я не нацепил галстук. Шутка звучала бы лучше, если бы голос не хрипел от волнения. «Демоны, побери!» «Я волнуюсь!» «Свидание? Да нет, ты что! Расслабься, Бастер!» Она отодвинулась и похлопала ладошкой по скамье рядом с собой. «Хорошо», — произнёс, растягивая гласно, и сел возле Сабины, внимательно приглядываясь к ней. Рыжие кудри спадали аккуратными спиралями на тонкие плечи. Платье сидело потрясающе. Подчёркивало тонкую талию, упругую грудь и длинные ноги девушки. Да что уж, весь сегодняшний облик был призван показать лучшие стороны внешности Сабины. «Мне показать». «Видимо, чтобы я окончательно вскипел от мысли, что всё это достанется Лориену». «Если ты тренируешься перед свиданием с эльфом...» «Да сколько можно о нём вспоминать?» Рыжая всплеснула руками и посмотрела в мои глаза с негодованием. «Я сейчас с тобой, Бастер, понятно?» «Да», — растерянно отозвался я. «Просто ушастая это твоя любимая тема, и я...» «Боги, если я здесь, значит, свидание не состоится, включи уже логику». Она закатила глаза и нагнулась к импровизированному столу. «Давай есть, не могу больше смотреть на эту вкуснятину. Ты что будешь?» Лукава посмотрела на меня из-за плеча. А я, признаться, немного растерялся. «Что?» — рассмеялась она, не дождавшись ответа. «Ты сегодня отлично выглядишь. Твоими стараниями». Сабина сняла полог с блинов и принялась разливать по чашкам какао. «Правда, пособие по обольщению парней я завела». Но многие моменты неясны «Какие именно?» — подхватил с тарелки блин, обмакнул в клубничный джем и отправил в рот. «Ммм, вкусно!» «Например, предположим, мне нравится парень». Сабина аккуратно надкусила блин, слезнула с губ абрикосовый джем и зажмурилась от удовольствия. «Ягоды в сочетании с абрикосом должны быть ещё вкуснее. Предположим!» — тоже шутливым тоном проговорил я, внимательно следя за девушкой. Пока что я поняла, что, во-первых, парни озабочены, карие глаза искрелись задором. «С большой буквы О, рыжик!» закивал я. А во-вторых, они это тщательно скрывают. Пока девушка не попалась в эти нашего обаяния, рассмеялся и схватил новый блин. «Так, попробуем абрикос. Что ещё ты усвоила? Что внешность не главная, но она важна. Верное наблюдение. И что нужно быть смелее, и не бояться делать первый шаг. Тоже верно. И как же мне такую подкованную в обольщении парней барышню отпускать в свет? Это опасно. Хитро прищурилась она и притворно ужаснулась. Сабина слегка поёжилась под порывами ветра. Я придвинулся к девушке плотнее, чтобы накинуть на наши плечи плед. «Бастер, а между тобой и Нильс что-нибудь есть?» Внезапно спросила она и вдруг стушевалась, как часто с ней бывало в начале нашего общения. «С Нильс?» — искренне удивился я. «Ну, она упоминала ваш поцелуй?» — пояснила. «Нильс как-то поцеловала меня в лоб, а пока ни с кем и не целовалась. Так что она даже менее опытная в любовных вопросах, чем ты. Знаешь, я соврала. И тот поцелуй у Фонтана был у меня первым». Сабина неуверенно улыбнулась и облизала губы. «Правда?» — сипло переспросил, проследив взглядом этот жест. Рыжая кивнула, продолжая улыбаться. «В последние дни ты много времени проводил с Нильс, поэтому я и подумала». «Она меня чрезмерно опекает», — отмахнулся я и отвернулся от рыжей, устремив взгляд в сторону аллеи, усыпанной жёлтыми листьями. «Что у тебя случилось, Бастер? Ты можешь рассказать?» Сердце на мгновение тоскливо сжалось. Я не хотел вспоминать тот разговор, все последние разговоры о маме. Я злился на обоих родителей, на отца за то, что скрывал и на мать за искусную игру. Но если папу я понимал, то принять сторону матери не мог при всем желании. Казалось, мои чувства к ней ложны, а я никогда не знал ее настоящую. Наверное, так и было. На данный момент я не хотел разбираться. Но вопрос Сабины не вызвал неприятия. Я вдруг понял, что могу ей доверить свои чувства. Она не высмеет, поддержит и сдержится от бессмысленных советов. Сейчас я к ним не готов. «Мне очень жаль». Сабина сжала мою ладонь с участием заглядывая в глаза, когда я завершил сухой и весьма сжатый рассказ. «Даже не представляю, каково это». «А ты и не представляй», — приглушенно усмехнулся. «Лучше ешь, деревня, иначе еда остынет». Кулачок Сабины болезненно ударил по пятке. «Ай!» — вскрикнул я, отпрянув от неё. Но в пледе манёвр не удался, и я лишь невольно притянул девушку ближе. «За что?» «Не называй меня деревней, Вольфрам, иначе пинком не отделаешься», — воинственно заявила она. «И что ты мне сделаешь?» — криво усмехнулся. «Помимо того, что закручу в воздушном вихре на глазах у всего потока?» — прищурилась она. «Понял, понял». Рассмеялся, ощутив прилив гордости за неё. Всего лишь надо было поверить в себя. «И как же мне тогда тебя называть?» «Госпожа?» «Даже не рассчитывай». Мы переглянулись и весело рассмеялись. Вновь вспомнив об остывающей еде. «Итак, Вольфрам, возвращаясь к теме обольщения и первых шагов». Сабина насмешливо смотрела на меня, параллельно облизывая пальчики от масла. «Как ты думаешь, с чего девушке следует начать, чтобы привлечь понравившегося парня?» «Думаю...» Я сбился с мысли, вновь оглядывая непривычный облик девушки. «Для начала красиво одеться», — произнес сипло «Ага». Она изобразила начертание галочки в воображаемом блокнотике. Вот только выглядела взволнованной. «А второй пункт, наверное, устройство свидания?» «Там, где никто не помешает». Поддакнул я, ощущая, как сердце ускоряет свой бег, а на губах сама собой расплывается глупая улыбка. «И вот вопрос, Вольфрам, который ты уже однажды проигнорировал. Так можно целоваться на первом свидании? Или все же не стоит?» Хитро прищурилась она. Иди сюда, Сабина, я расскажу.